Глава 20 -я. Бойцовский клуб. Тренировки с грушей для битья никак не развивают мою технику захвата. После очередной тренировки, в ходе которой ему заламывали пальцы, раздосадованный и обессиленный Ван Буэлэ покинул мир иллюзий. Распечатав пакетик со снеками, он после недолгих размышлений решил покинуть пещеру Бессмертного, продолжая жевать на ходу. Его целью был город Эфира, Ван Буэлэ остро не хватало настоящего боевого опыта. Созданный им мужчина чуть не свел его с ума, с другой стороны, это показало, насколько техника захвата великой пустоты эффективна в схватке, пусть она и использовала грязные приёмы. Единственный способ овладеть ей и не подвергать свои пальцы пытке – сразиться с настоящим противником. Только так можно поднять уровень мастерства, поэтому ему сразу же пришёл в голову бойцовский клуб, куда он и направлялся. Проходя мимо магазина игрушек, он внезапно затормозил и решил туда заглянуть. Его посетила идея, оттуда он вышел уже не в форме ученика Академии, а в другой одежде и с заячьей маской. «Я особый студент Дао Академии. Лучше не привлекать к себе излишнее внимание». По мнению Иван Буала, он достаточно подстраховался. Пробежавшись пальцами по маске за пазухой, он довольно улыбнулся. Эта маска ему сразу понравилась. В его голове уже стояла картина той комбинации уникальности и свирепости, которую приобретёт его образ, как только он наденет маску. Сложив руки за спиной, Ван Буэлл одвинулся к бойцовскому клубу. Во всех 17 главных городах Федерации имелись такие клубы. С огромной площадью, там могли проводиться сразу множество боев на отдельных платформах, и в далёком прошлом, и в эру духовного истока, и рукопашные схватки были популярным видом спорта. С приходом эры духовного истока и расцвета древних боевых искусств, человечество открыло для себя культивацию, поэтому рукопашный бой как вид спорта приобрел огромную популярность Федерации. Со временем появилось превеликое множество экспертов различных школ древних боевых искусств, и днём и ночью бойцовский клуб оставался самым оживлённым и шумным местом города. Город эфира не был исключением, в чём почти сразу убедился Ван Боуэлэ. Овальное здание, издали напоминавшее огромный кулак, а вблизи римский колизей, имело открытую крышу, откуда доносились крики и рёв толпы. «Ну же, давай подерёмся ещё раз! Кто-то ещё хочет бросить мне вызов!» «Победитель заработает 10 духовных камней!» Воинственные крики и радостный гул толпы привлекали внимание прохожих. Некоторые замирали на месте, другие входили в клуб, желая испытать себя. Все эти крики и рёв толпы ещё сильнее раззадорили Ван Боуле. По непонятной причине его захлестнула волна восторга. Ускорив шаг, он вошёл в клуб, где на него тут же обрушился шквал голосов. Внутри массивного зала было очень шумно, Причём само помещение было настолько огромным, что Ван Буэлэ со входа не мог разглядеть, где оно заканчивается. В самом центре главного зала он увидел гигантский кристальный шар шириной около 300 метров. Это первое, что бросалось в глаза входящим. Вокруг него стояли люди в нарядах разных фасонов и расцветок. Одни о чём-то разговаривали между собой, другие изучали какую-то информацию в кристальном шаре. В остальной части главного зала было очень людно. Гул голосов создавал впечатление, будто это был не бойцовский клуб, а оживлённый рынок. В этом зале Ван Буэлэ заметило множество дверей. Некоторые были заперты, другие настежь открыты. Как только в них кто-то проходил, они тут же закрывались. Похоже, в них разрешалось заходить только по одному. «Это место просто огромное!» У Ван Буэлэ перехватило дыхание. Снаружи он морально подготовился, но всё равно не смог сдержать восхищение при виде строения изнутри. Потолкавшись в толпе и наведя справки, он узнал о существовании трёх этажей. На первом располагался главный зал. На втором находилась боевая зона. Третий... Третий редко открывался для широкой публики. Обычно его использовали для проведения важного матча. Существовало два способа попасть на второй этаж через один из четырёх главных входов или же арендовать арену. Во втором случае человек мог принимать вызовы от бойцов на втором этаже, а также бросать вызовы другим. Множество дверей в главном зале были предназначены именно для этого. Первый способ был проще, но не давал необходимой уединённости. Второй был безопасным и приватным, но он стоил больше. Вне зависимости от способа, желающий должен был зарегистрироваться у кристального шара в центре главного зала и заплатить необходимое количество духовных камней. Любой другой на месте Ван Бо выбрал бы первый способ из-за меньшей цены, Но студент хармического оружия, чьи долговые расписки принимались как настоящие деньги, мог об этом не беспокоиться. Он направился к шару со сложными за спиной руками. «Я пришёл сюда попрактиковаться, заламывать пальцы! Духовные камни и прочее — это всё мелочи!» Эта мысль укрепила Веруан Боулэ в собственную уникальность. Он зарегистрировался в кристальном шаре, получил из него необходимую информацию, в том числе свод правил, и заплатил за аренду арены. После этого он нырнул в ближайшую открытую дверь. Сразу после проверки личности, которую он зарегистрировал в кристальном шаре, двери закрылись. "Уважаемый клиент", прозвучал приятный женский голос. "Добро пожаловать в Бойцовский клуб. Напоминание. Помните о сохранении анонимности в стенах нашего клуба. Если желаете, можете перед боем скрыть лицо маской. Для перехода на арену чётко дайте команду "Начать бой". Чтобы покинуть арену, скажите "Возврат". Голос объяснил правила клуба, и уточнил ещё несколько важных вопросов. «Как тут всё удобно устроено? Недурно, Очень недурно. дурно!» Ван Буэлэ пришлось по вкусу устройство бойцовского клуба. Пройдя по мягко освещенному коридору, он вошёл в небольшую комнату. Внутри стояли кровать, стол, стул и зеркало. Это место явно предназначалось для отдыха. Вдобавок клиенты могли здесь переодеться или замаскировать свою личность. Ван Буэлэ остановился в центре комнаты и сделал несколько успокаивающих вдохов. Он чувствовал себя генералом, отправляющимся на войну. «Здесь я, Ван Боулэ, впервые попрактикую залом пальцев на живом человеке!» Ван Боулэ достал из-за пазухи Зэйчу маску. Стоило ему надеть её, как его аура изменилась. Милая Зэйча маска и округлое тело создавали редкий контраст, но Ван Боулэ очень понравился новый образ в зеркале. Вернувшись в центр комнаты, он посмотрел вверх и сказал «Начать бой!» Платформа подняла его через открывшийся потолок прямо на второй этаж бойцовского клуба. Ему в уши ударил неистовый рёв толпы. Перед Ван Бо Ле находилась арена, окружённая прозрачным стеклом, шириной в сотню метров. С этого места просматривалось огромное число зрителей, толпившихся вокруг похожих арен. На втором этаже находились сотни арен. Возможно, их было больше тысячи. На них постоянно шли бои, рёв зрителей и крики бойцов сливались в какую-то какофонию. Большинство сражающихся носили маски, желая оставаться инкогнито. Ван Бавалэ сделал глубокий вдох и осмотрелся, сердце бешено стучало в груди, незнакомая обстановка будоражила. Из свода правил, предоставленного кристальным шаром, он знал, что после аренды арены следовало установить предлагаемое количество духовных камней и ждать. В случае победы претендент получал оговорённую награду. К тому же разрешалось ограничивать культивацию претендента. В случае поражения претендент уплачивал хозяину арены такое же количество духовных камней. Участники также могли бросать вызов другим. Таким был бойцовский клуб. Здесь действовал запрет на убийство, вдобавок клуб уделял серьёзное внимание защите анонимности своих клиентов и свободе выбора оппонентов. В случае нарушения правил, клуб молниеносно решал проблему. Едва сдерживая возбуждение, Ван Буоло установил 10 духовных камней в качестве награды за победу в поединке против него. Этим он рассчитывал приманить побольше желающих, тем самым увеличив интенсивность тренировки. Усевшись в одном из углов арены, он стал дожидаться оппонента. Спустя какое-то время никто так и не откликнулся на его предложение, несмотря на неоднократно бросаемые в его сторону взгляды. Многих настораживал Витван Боулэ и установленная награда в 10 духовных камней». Это выглядело странно, особенно с учетом того, что на кону стояла внушительная сумма денег. «Сколько ещё мне ждать?» Спустя пять минут Ван Боулэ начал терять терпение. Оглядевшись, он решил покинуть арену и присоединиться к толпе. Раз никто не хотел принимать его вызов, значит, следовало бросить вызов самому. «Начнём с чего-то полегче!» Ван Боулэ проталкивался через людскую массу, пока не нашёл застеклённую арену, что предлагало награду в один духовный камень. Там в позе лотоса сидел крепко сложенный мужчина с проницательными глазами и культивацией ступенницы и крови, Его внимательный взгляд скользил по толпе, пока он не заметил Ван Буоле. «Зайчонок, иди сюда!» – позвал он и поманил его пальцем. «Дедуля покажет тебе пару приемчиков!» Ван Буоле встретил его взгляд, а потом запрыгнул на арену. Рядом столпилась немало народу, но практически никого не интересовали поединки такого уровня. Тем не менее, некоторых заинтриговало противостояние рослого мужчины с толстяком в заячьей маске. Как только Ван Буоле принял вызов, глаза мужчины загорелись. С диким хохотом он вскочил на ноги. В этот же миг культивация ци и крови поднялась до ступени физической печати. Здоровяк зловеще улыбнулся и кинулся на Ван Буэлэ. Толпа снаружи явно не ожидала такой резкой перемены в его культивации. «Обожаю этим трюком с понижением культивации заманивать к себе заячат вроде тебя! Сегодня я преподам тебе хороший урок!» С хохотом заявил здоровяк. Излучая кровавые ци, он нанёс удар ладонью по маске Ван Буэлэ. Рот инстинктивно вскинул руку и активировал поглощающее семечко, а потом использовал технику захвата, главный источник стресса последних недель. С появлением силы притяжения здоровяка потянуло вперёд, траектория удара изменилась, а сам он запнулся. В анболе почти удалось схватить его за руку, но у здоровяка была отличная реакция. С утробным рыком он крутанулся на месте и сделал шаг в сторону, чтобы уйти от захвата. «Он сумел уклониться!» Раздражённо подумал Ван Боле и пошёл на Здоровяка, который судорожно втянул в легкий воздух. Почувствовав неладное, тот отскочил назад. С приглушённым рыком он обрушил на Ван Буэлэ шквал ударов, чтобы замедлить Ван Буэлэ. На арене бойцы стремительно обменивались ударами. Это был первый настоящий поединок Ван Буэлэ. Здоровяк оказался отличным партнёром для спарринга. Ван Буэлэ постепенно двигался всё быстрее. С ходом схватки менялся и стиль его нападения. Прямо в бою он переживал настоящий метаморфозу, а в глазах появился азартный блеск. В то время как у здоровья канал Боб раступил пот. Он с удивлением отметил, что совсем неопытный толстяк совершенствовался прямо во время боя. Ему пришлось запечатать поры, дабы остановить рассеивание кровавого ци. В обмен на это скорости и силы возросли, но даже так он уступал в анболе, который всё ещё излучал эманации ступеницы и крови. «Проклятье!» — с тревогой подумал здоровяк. «Откуда взялся этот заяц?» Он стиснул зубы и прыгнул вперёд, выставив перед собой руку. перенеси весь вес на эту руку, он попытался ей схватить Ван бо -Оле. Это была единственная техника в его арсенале. «Рука Вселенной!» Зрителей заинтересовала идущая на арене схватка. Многие удивлённо вскрикнули при виде техники здоровяка, как вдруг ситуация на арене резко изменилась. Пока к Ван бо приближалась рука и его глаза блеснули, в голове возник образ мучителей из мира иллюзий. Он сделал шаг вперёд и попытался совершить захват. Здоровяк изменился в лице, когда под влиянием силы притяжения опять поменялась траектория удара. На этот раз он не сумел уклониться. Его палец схватил Ван Боулы и безжалостно заломил назад. Из горла здоровяка вырвался дикий вопль. Его затрясло, ноги начали подгибаться. Он попытался вырвать руку, но у Ван Боулы была железная хватка. К тому же сила притяжения делала попытки вырваться бессмысленными, мысленно проклиная толстяка, на чем свет стоит, а он закричал не своим голосом. Дай больно! Пусти! Сдаёшься?» С довольной улыбкой спросил Ван Буэлэ. Жалкий вид здоровяка напомнил ему себя во время тренировок. Больно заламывая палец, он чувствовал, что соперник находится в его власти. Это чувство опьяняло. В этот момент он влюбился в эту технику. Зрители снаружи арены вытаращили глаза. Пару мгновений назад они услышали мольбы здоровяка о пощаде, что и стало причиной их удивления. «Он что, заломил палец тому громиле?» «Небеса! Сделать такое! У толстяка совсем нет совести!»